6. Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в 5 часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседям. Связной возвратился в 8.20 с устным распоряжением роти немедленно отступать. Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка. Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор. Рюмин видел, что связной говорит правду. Он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог. С командиром первого взвода, лейтенантом Клочковым, Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот 8.30 выехал в штаб полка на полуторке по прямой. В 8.40 в поле за рвом появились броневики, разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование первым взводом Рюмин принял сам. В 10.15 начался саминометный налет. В 13.05 Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов. Лейтенант Клочко все еще не возвращался из штаба полка. В 14.30 минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности. Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы. И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, неспособным ожидать, таиться и выслеживать, а того каждое поисковое предложение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным — И в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь не думал. Ему понадобилось немного времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев в тыла. Рюмен мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых курсантов — Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. вроде насчитывается 220 винтовок. Есть свыше 400 противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И еще есть бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием. Атаки с тыла мы не выдержим, — думал Рюмин. Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят и у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется изорва. Это было не только надеждой, это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устрашился невидимого врага в своем тылу. День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это? Косчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что если броском вперед? И разгромить, и выйти к лесу, а по нему на север, и... Но обязательно разгромить. Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении. А как же ранены? Их восемь человек, и уже семеро убитых. Семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал Связнова в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим. Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища, непоколебимо устремлённо, как паровик, нетронуто стояла чёрная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг неё бродил пацан без шапки что-то искал в зале Гвозди собирает. С яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, И все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал. «Тверже шаг!» Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней. На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ палатки. Рюмин вполголоса приказал Роте построиться у могилы в каре и, никому не обращаясь, сказал «Откройте их». Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и полузажмурис начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать рюмин и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант-мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели между его ногами торчме просовывалась голая по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, в раз поняв, что все, что он задумал с похоронами, негодно для жизни. Ибо кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов, сам он тоже, не испытывали других чувств — У всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин понял, что со стороны учиться вместе невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у незнавших ее. По тем же самым причинам, вблизи обращенные на него глаза живых, Рюмин не смог на кладбище сообщить Роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день. Уже в сумерках Рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека. Товарищи кремлевцы, утром мною получен приказ. Рюмин замолчал и что-то продумал. Кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть. Приказ командования уничтожить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район клина на соединение с полком, к которому мы приданы. а такую ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть. «По местам!» Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий виск, и старшина сообщил вскоре взводом что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина. Санинструктор нашел помещение под раненых «Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты», — доложил он Рюмину. «А под ними какой-то двухэтажный подвал, БУ прямо». Только вам самим надо поговорить с хозяином. Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемешку с тёсом и подсолнечными будыльями. Рюминна глядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и быо прямо. Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты. И сан инструк Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, и верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т». — Вы — москвич? — негромко спросил Рюмин. — Не понял вас, товарищ капитан, — сказал инструктор и поправил сумку. — Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь, — мягко сказал Рюмин. На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенях возился над каткой маленький старик в дубленном полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил огурцы обратно в катку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые инструкторы тоже должны знать это», — поспешно подумал Рюмин. «Хозяин теперь всему война». Всему. Но осматривать комнаты и Б.У. он не стал. Старик ничему не противился, он только спросил, «Кормить раненых вы сами будете?» «Да», — сказал Рюмин, — «с ними остается и наш доктор». «А вы все никак уходите?» У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться. И Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив Каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал. «А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья». Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых. «Мы вернемся через три дня», — вдруг таинственно сказал он, вглядываясь в стариковые глаза и тогда заплатим вам за помощь Красной Армии. Понимаете?